ЗАКАТ СЛАВЫ Рамсес II закончил свое продолжительное правление в 1223 году до нашей эры, скончавшись в возрасте около 90 лет. Его смерть наступила, казалось, на самой высшей точке его правления. Империя оставалась такой же обширной, а ее единственный сильный враг начал неожиданно слабеть. Ослабление происходило не по причине прямых усилий Египта. Скорее, это был результат внутренних волнений и гражданской войны. Сам Египет был богат, процветал и жил в мире. А Рамсес, у которого было множество жен, оставил целую толпу сыновей и дочерей. Мир-Нептах, тринадцатый сын Рамсеса, стал его преемником. Мир-Нептах, которому уже было 60 лет, попытался продолжить политику отца. Он подавил восстание в части Сирии, находившейся под властью Египта, и в результате впервые Израиль был упомянут в исторических анналах. Очевидно, как и во времена Эхнатона, кочевники пустыни шли потоком в ханаанские города с востока. Эти кочевники были тем народом, который впоследствии вошел в историю как израильтяне. Они основали ханаанские города, окруженные царствами Амон, Мааф и Эдом, где жили народы, родственные израильтянам во времена Эхнатона. Но этому родству не придавалось значения, и соседние царства выступили против пришельцев. Очевидно, армия Мир Нептаха участвовала в сражении и одержала победу, поскольку надпись Нептаха восхлавляет тот факт, что Израиль опустошен и не имеет будущего. Другими словами, его мужская часть, рабочая сила, была истреблена, Это явное преувеличение, как обычно бывает в официальных военных сообщениях. Мирнептах, вероятно, также провел успешную кампанию в Ливии, но затем последовал молниеносный удар, и с совершенно неожиданной стороны захватчики ворвались в Египет с моря. Египтяне никогда не были мореходами, и они всегда жили в мире с мореходами кретянами Критская цивилизация, однако, распространила свое влияние через европейский континент на север, на ту территорию, которая известна нам как Греция. Во время захвата гиксосами Египта грекоговорящие народы построили прекрасные города на материке и приняли критский образ жизни. Крит всегда следовал мирному пути, обеспеченному монополией на торговлю в Средиземном море. В отличие от них, греки на материке жестоко сражались друг с другом и всегда чувствовали опасность нового нашествия племен с севера. Они строили города с невероятно толстыми стенами, главными из которых были Микены. Этот ранний период греческой истории называют Микенской эрой. Микенцы, втянутые в продолжительные войны, хорошо разбирались в военном деле. Они научились строить корабли и рискнули выйти в море, и Крит не устоял перед ними. Пока Египет наслаждался своим могуществом при 19-й династии, микенские разбойники завершили оккупацию Крита. Но это было далеко за морем, казавшимся египтянам большой и непреодолимой пучиной соленой воды. Никто ни о чем не беспокоился в самоуверенном Египте в дни его величия. Египет пребывал в таком положении два столетия после захвата микенцами Крита. Все бы так и шло, но микенцы сами находились под давлением с севера. Там жили другие, более примитивные грекоговорящие народы, которые до сих пор не ощутили смягчающего влияния критской цивилизации. Зато они познали суровый холод железа. Две тысячи лет оружие делали из бронзы, хотя из железа получались более прочные щиты, более острые и надежные наконечники и более острые лезвия. Трудность заключалась в том, что железо было чрезвычайно редким металлом, доступным только при обнаружении очень редких метеоритов. Железо можно было добыть из горных пород, как медь, но это было непросто. Необходимо было более интенсивное пламя и более сложная технология. Очевидно, хетты были первыми кто разработал практичный метод плавки железной руды, эти технические знания распространились за пределы их территории, и в армиях начали появляться небольшие партии железного оружия. Примитивные греческие племена, называемые дарийцами, обладали железным оружием в некотором количестве, и благодаря этому их давление на микенцев усилилось. Микенцы, столкнувшись с серьезными проблемами на севере, нашли выход, растекшись на восток и юг. Троянская война началась во время правления Мирнептаха или вскоре после его смерти, и она отражает движение Микенцев на восток. Другие банды морских разбойников отправились на юг и высадились на побережье Ливии. При энергичной поддержке ливийских племен они начали нападать на богатые египетские земли. Греческие легенды рассказывают нам, что Минилай царь Спарты, после возвращения с Троянской войны, провел некоторое время в Египте. Туманная память, вероятно, о родовых подвигах на берегах Африки. В действительности, весь восточный край Средиземноморья пылал в огне. Фригийцы, народ из Малой Азии, двинулись на восток на нищую и истекающую кровью хетскую нацию, почти погубившую себя в результате гражданской войны. Фригийцы добились своего, и в 1200 году до нашей эры хетское царство, соперничавшее с Египтом за превосходство в цивилизованном мире, прекратило свое существование и исчезло из истории. Города хетов, однако, не исчезли в Сирии, и один из солдат армии царя Давида Израильского два столетия спустя был хетом по имени Урия. В результате нападений этих морских народов так называли их застигнутые врасплох египтяне, Египет погрузился в хаос. В отличие от хетского царства, Египет уцелел, но он очень ослабел. Он так и не смог возродиться. Согласно традиции, мир Нептах был фараоном Исхода. Тем, на кого обрушилась чума по просьбе Моисея и который затем утонул в Красном море. Вероятно, к этому можно кое-что добавить, поскольку история о чуме могла быть смутной памятью о неожиданной катастрофе, постигшей Египет, когда морские разбойники напали на него. Несомненно, во время беспорядков некоторым из азиатских рабов удалось бежать и присоединиться к солдатам из родственных племен, пытающимся штурмовать Ханаан. В то время как многие люди воспринимают библейские истории буквально, не стоит забывать о том, что нигде в известных архивах Египта нет упоминаний о порабощенных израильтянах, Моисея, библейских бедствиях. Там, конечно, нет упоминания и о каком-либо фараоне, утопленном в Красном море. Но если библейские подробности рассматриваются как преувеличение, то этого нельзя сказать об азиатах, которые пришли в Египет в период гексосов, были порабощены во время Нового царства, с ними обходились особенно жестоко во время правления Рамсеса II, и они сбежали во времена Мернептаха, чтобы присоединиться к израильтянам, штурмовавшим ханаанские города. Все это могло быть правдой. Мерниптах умер в 1211 году до нашей эры и в следующие 20 лет ни один из слабых и призрачных монархов не оставил следа в истории. А пока египтяне еще раз получили шанс. Еще раз фивы словно родились заново. Правитель фив, претендовавший на происхождение от Рамсеса II, занял трон в 1292 году до нашей эры и основал двадцатую династию. Он усмирил аристократию и установил свою власть над всем Египтом, оставив вновь воссоединенную страну своему сыну Рамсесу III, унаследовавшему трон в 1190 году до нашей эры. Рамсес III правил 32 года, и его правление оказалось как бы последним всплеском национальной энергии. Это было очень кстати, поскольку Египет столкнулся с новой агрессией морских народов. На этот раз в войске захватчиков была группа в надписях, названная Пелисет, которая почти наверняка была филистимлянами, упоминаемыми в Библии. Этот отряд вначале высадился на южном побережье Малой Азии, и мог прийти с Кипра, острова, находящегося всего в 112 километрах к югу от этого берега. Они грабили все на своем пути вниз по восточному побережью Средиземного моря, войдя в Египет и Сирии, как когда-то сделали гиксосы. Но Рамзес II был готов к этому и разгромил их на голову. Он увековечил сцены сражения на стенах храма. На одном изображении показаны египетские корабли, сражающиеся с кораблями филистимлян, одно из самых ранних изображений морской битвы. Разгромленным филистимлянам пришлось перебраться на побережье к северо-востоку от Египта. Однако победа над ними была последним вздохом Египта и концом его славы. Империя развалилась. Новое царство окончило свое существование после четырех столетий могущества. В виде беспомощности Египта Израильтяне расположились на реке Иордан и начали покорять ханаанские города. В течение двух веков израильтяне и филистимляне боролись за господство на самом пороге Египта, и он не мог даже пальцем пошевелить, чтобы им помешать.